— Ты теперь староста, Перси! — жутко удивился один из близнецов. — А что же ты не сказал? Мы ведь и не знали. — Перестань, он, кажется, что-то нам говорил, — встрял в разговор второй близнец. — Как-то раз или два подхватил первый, или три, — продолжил второй, — или все лето. — Да заткнитесь вы! — Перси махнул рукой. «А почему это, собственно, у Перси новая форма, а у нас старая?» — спохватился один из близнецов. «А потому что он теперь староста». По голосу матери чувствовалось, что она гордится сыном. «Ну, иди, дорогой, желаю тебе хорошей учебы, и пришли мне сову, когда доберетесь до места». Она поцеловала Перси в щеку, и он ушел, а женщина повернулась к близнецам. «Так, теперь вы двое». В этом году вы должны вести себя хорошо. Если я еще раз получу сову с известием о том, что вы что-то натворили, взорвали туалет или... — Взорвали туалет? — изумился один. — Мы никогда не взорвали туалетов. — А может, попробуем? — хмыкнул второй. — Отличная идея. Спасибо, мам. — Это не смешно, — отрезала мать. — И приглядывайте за роном. «Не бойся, мы не дадим крошечку Ронни в обиду!» «Заткнитесь вы!» — снова пробурчал Рон. Хотя он и был младше близнецов, он был с ними примерно одного роста. А кончик носа, как заметил Гарри, у него был красный. Видимо, мать, вытирая его платком, немного перестаралась. «Да, мам, ты себе и представить не можешь!» — начал один из близнецов. «Угадай, кого мы только что встретили в поезде!» Гарри быстро откинулся назад, чтобы его не заметили. «Помнишь черноволосого мальчишку, который стоял рядом с нами на вокзале?» — спросил женщину второй. «Знаешь, кто он?» «Кто же?» «Гарри Поттер». До Гарри долетел тонкий голос девочки. «Ой, мам, можно я залезу в вагон и посмотрю на него?» «Мам, ну, пожалуйста!» «Ты его уже видела, Джинни». И вообще не надо пялиться на бедного мальчика, как на животное в зоопарке». «Так это действительно он, Фред? Откуда ты это знаешь?» «Я его спросил», — пояснил Фред. «Увидел его шрам и спросил. А шрам на самом деле такой, как говорят, похож на молнию». «О, бедняжка! Неудивительно, что он был один!» — воскликнула женщина. «Я еще все думала, почему его никто не провожает. Он такой вежливый». «Такой воспитанный!» «Да ладно, не в этом дело!» — перебил ее один из близнецов. «А как ты думаешь, он помнит, как выглядит, ты знаешь кто?» Мать внезапно посуровила. «Я запрещаю тебе спрашивать его об этом, Фред. Даже и не думай. Неужели ему нужно напоминать об этом именно сегодня?» «Да ладно, ладно, не буду». Прозвучал громкий свисток «Давайте поживее» произнесла женщина, и трое рыжеволосых мальчишек влезли в вагон и, оставшись в тамбуре, посылали сестре и матери воздушные поцелуи. Девочка неожиданно расплакалась. «Перестань, Джинни, мы завалим тебя солами, утешил ее один из близнецов. «Мы пришлем тебе унитаз из школьного туалета!» — пообещал второй. «Джордж!» — возмущенно воскликнула женщина. «Да я шучу, мам!» Поезд двинулся с места, Гарри увидел, как женщина машет сыновьям рукой, а маленькая девочка, то ли смеясь, то ли плача, бежит за вагоном, но вскоре она отстала, потому что поезд набирал скорость. Поезд чуть вильнул вправо, и платформа пропала из вида. За окном замелькали дома, Гарри ощутил прилив возбуждения, Он еще не знал, что ждет его там, куда он едет, но это наверняка будет лучше, чем то, что он оставлял позади. Дверь в купе приоткрылась, и внутрь заглянул один из рыжих мальчиков. — Здесь свободно? — спросил он Гарри, указывая на сиденье напротив. — В других вообще сесть некуда. Гарри кивнул, и рыжий быстро уселся. Он украдкой покосился на Гарри, но тут же перевел взгляд за окно, делая вид, что его очень интересует пейзаж. Гарри заметил на носу мальчика черное пятно, которое не удалось стереть матери. «Эй, Рон!» — окликнули его заглянувшие в купе близнецы. «Мы пойдем. Там Лид Джордан едет в двух вагонах от нас. Он с собой гигантского тарантула везет». «Ну, идите!» иди, — промямлил Рон. «Гарри, мы так тебе и не представились!» — близнецы улыбались. «Фред и Джордж Уизли. А это наш брат Рон. Ну, еще увидимся!» «До встречи!» — почти одновременно произнесли Рон и Гарри, и близнецы ушли. «Ты действительно Гарри Поттер?» Выпалил вдруг Рон, и сразу стало понятно, что он не случайно сел напротив. В вагоне была куча свободных мест. И давно уже хотел задать этот вопрос. Гарри кивнул. Ох, а я уж подумал, что это очередная шутка Фреда и Джорджа», — выдохнул Рон. «А у тебя действительно есть...» «Ну, ты знаешь...» Он вытянул палец, указывая на лоб Гарри. Гарри провел рукой по волосам, открывая лоб. Рон, увидев шрам, не сводил с него глаз. «Значит, это сюда ты знаешь кто?» «Да», — подтвердил Гарри, — «но я этого не помню». «Вообще ничего не помнишь?» Судя по голосу, Рон очень надеялся на обратное. «Ну, совсем ничего». «Ну, я помню, много зеленого света, и все. «Ух ты!» — качнул головой Рон. Он сидел и смотрел на Гарри, не отводя глаз, как зачарованный, но потом спохватился и уставился в окно. «У тебя в семье все волшебники?» — спросил Гарри. Рон был ему интересен в той же степени, насколько он был интересен Рону. И, «Да, думаю, да». После некоторого раздумья выдал Рон. «Кажется, у мамы есть двоюрный брат, он из маглов, бухгалтер, но мы о нем никогда не говорим». Вполне очевидно, что у Уизли были из тех настоящих семей волшебников, о которых говорил бледный мальчик в магазине, где Гарри купил школьную форму. «Я слышал, что ты жил у маглов». В глазах Рона было жуткое любопытство. «Какие они вообще?» «Ужасные» хотя, наверное, не все, но мои тети, дяди и двоюродный брат, вот они ужасные. Я бы хотел, чтобы у меня было трое братьев-волшебников, как у тебя. И у меня их пятеро. Голос Рона почему-то был совсем невеселым. Я шестой, и мне теперь придется сделать все, чтобы оказаться лучше, чем они. Билл был лучшим учеником школы, Чарли играл в квиддич, носил капитанскую повязку, а Перси Вот, стал старостой. Фред и Джордж, конечно, любят заниматься всякой ерундой, но у них хорошие отметки, их все любят. А теперь все ждут от меня, что я буду учиться не хуже братьев. Но даже если так и будет, это ничего не даст, ведь я самый младший. Значит, мне надо стать лучше, чем они. А я не думаю, что у меня это получится. И к тому же, когда у тебя пять братьев... Тебе никогда не достается ничего нового. Вот я и еду в школу совсем старым. Форма мне досталась от Била, волшебная палочка от Чарли, а крыса от Перси. Рон запустил руку во внутренний карман куртки и вытащил оттуда жирную серую крысу, которая безмятежно спала. Его зовут Скаберс, и он абсолютно бесполезен, он целыми днями спит. Отец подарил Перси сову, когда узнал, что тот будет старостой. И я тоже хотел. Но у них нет денег, и я хотел сказать, что вместо этого получил крысу. У Рона покраснели уши. Казалось, Рон решил, что сказал много лишнего, потому что он замолчал и стал смотреть в окно. Гарри подумал, что не стоит стесняться того, что у твоих родителей нет денег, чтобы купить тебе сову. В конце концов, у него никогда в жизни не было денег до начала прошлого месяца. И он рассказал об этом Рону и о том, как донашивал зададли старую одежду и никогда не получал нормальных подарков на дни рождения. Рон немного приободрился.